Блудный сын. Притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме в Евангелии от Луки подводят к главной притче Иисуса, посвящённой покаянию и любви Божьей, о блудном сыне. Без преувеличения можно сказать, что притча о блудном сыне самая известная из всех притч Иисуса Христа. Она представляет собой одно из наиболее сильных свидетельств о милосердии Бога в Евангелии и во всей мировой литературе. Чарльз Диккенс называл притчу о блудном сыне величайшей короткой историей из всех когда-либо написанных. Образы милосердного отца и его несчастного потерявшегося сына прописаны в притче с такими многочисленными и трогательными подробностями, что на протяжении веков притча становилась источником вдохновления для богословов, философов, писателей, поэтов и художников. Русский композитор Сергей Прокофьев написал на сюжет притч и балет англичане Артур Салливан и Бенджамин Бриттен, соответственно, ораторию и оперу. Знаменитая картина Рембрандта Возвращение блудного сына одна из многих в длинном списке произведений изобразительного искусства, посвящённых этой притче наряду с полотнами Рубенса и Дюрера. Шекспир использовал сюжет притчи при работе над драмами Венецианский купец и Генрих IV. У Достоевского мотивы из притчи присутствуют во многих сочинениях, в том числе в романах Подросток, Преступление и наказание, Братья Карамазовы. Притча содержится только в Евангелии от Луки и стоит на третьем месте в тетралогии притч, предваряемой словами: "Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними". Согласно Луке, именно фарисеи и книжники становятся основными слушателями притчи, хотя ученики также присутствуют. Несомненно, присутствует и народ, включая мытарей. И грешников. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующим мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться.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 Он сказал ему: "Брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым". Он осердился и не хотел войти. Отец же его выйде звал его, но он сказал в ответ отцу: "Вот я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказаний твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой Расточивший имение своё с блудницами пришёл. Ты заколол для него откормленного телёнка. Он же сказал ему: "Сын мой, ты всегда со мною и всё моё твоё". А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. Притча о блудном сыне самая длинная из всех притч Иисуса. Её можно разделить на четыре части, соответствующие четырём основным фазам развития сюжета. Первая часть служит прологом к повествованию, в ней обозначается исходный пункт истории, от которого разойдутся в разные стороны три сюжетных линии, связанные с тремя героями притчи. Во второй части центральное место занимает младший сын. Описывается история его ухода из отеческого дома, его заключения в далёкой стране, его раскаяние и возвращение. Третья часть посвящена встрече отца и сына. Фигура отца здесь является центральной. В четвёртой части появляется третий персонаж притчи старший сын. Описывается его конфликт с отцом, однако образ отца доминирует и здесь. В каком-то смысле притча о блудном сыне является сокращённым изложением всего Евангелия. Если бы из всех притч, произнесённых Иисусом, надо было выбрать одну, наиболее полно отражающую общий смысл его вести, обращённой к человечеству, следовало бы выбрать именно эту притчу. Если бы во всём Новом Завете необходимо было обозначить образ, наиболее точно соответствующий тому, что Иисус говорил о своём отце, это был бы образ отца из притчи о блудном сыне. Если бы требовалось найти один символ, наиболее емко и лаконично отражающий христианское видение человечества в его взаимоотношениях с Богом, это был бы блудный сын. Сюжет притчи отражает наиболее фундаментальные аспекты жизни человека, включая его место в семье и обществе. В древнем средиземноморском обществе, отмечает исследователь, каждый имел социальную карту, которая определяла его место в мире. Она говорила человеку, кто он, кто его родственники, как реагировать и как себя вести. В центре этой карты была семья, особенно отец. Далее шли деревня, город и так вплоть до границ мироздания. Социальная карта блудного сына включала его семью и его родной дом. После ухода из дома она расширилась до пределов далёкой страны, но из неё были вынуты основополагающие элементы его самой идентичности, прежде всего его связь с отцом. И дело здесь не только в том, что он повзрослел и стал жить отдельно от отца. Дело в том, что он разорвал связь с отцом, семьёй, домом, оторгнув себя от той естественной среды, в которой он развивался как личность. Уже в раннехристианскую эпоху в притче увидели универсальный смысл. В частности, некоторые толкователи понимали под старшим сыном ангелов, а под младшим человечество после грехопадения. Другие видели в старшем сыне израильский народ, в младшем язычников. Третьи оспаривали правомочность такого рода толкований. Сумируя различные точки зрения, Феофилакт болгарский писал: Не безизвестно мне, что некоторые под старшим сыном разумели ангелов, а под младшим природу человеческую, возмутившуюся и не покорившуюся данной заповеди. Другие разумели под старшим израильтян, а под младшим язычников. Но истинно то, что мы сейчас сказали. Именно, что старший сын представляет собой лицо праведных, а младший — грешников и раскаивающихся. И все построение притчи составилось из-за фарисеев, которым Господь внушает, что они хотя бы сами были и праведны, не должны огорчаться принятием грешников». Восприятие притчи в качестве символического описания того, что произошло с человечеством в лице Адама, характерно как для древних, так и для современных толкователей. Не скрывается ли за семи словами о прошествии немногих дней тайна кратковременного пребывания Адама в раю? Совершив грех, Адам тем самым потребовал и добился раздела с Богом. Отделившись от Бога, он увидел наготу свою, то есть увидел без Бога он ничто. И Бог по милости своей не отпустил его на гимн, но сделал ему одежды в соответствии с его умолившимся ростом, одел его в те одежды и отпустил. Произошедшее с Адамом повторялось и повторяется с миллионами сынов Адамовых, которые грехом отделились от Бога и со своим имением пошли в дальнюю сторону. Бог никого не принуждает оставаться с ним». Ибо Бог сотворил человека свободным, и будучи верен самому себе, никогда не желает побеждать сей человеческой свободы. Прямой и непосредственный контекст, в котором была произнесена притча, составляла ситуация, сложившаяся вокруг Иисуса. С одной стороны, следующие за ним по пятам мытари и грешники, алчущие слова Божьи, жаждущие исцеления от недугов душевных и телесных. С другой фарисеи и книжники, наблюдающие за этой картиной со стороны с недоверием и презрительностью, перерастающими в ропот и негодование. Почему он уделяет столько внимания отбросам общества, а их фарисеев и книжников, носителей знания и благочестия, знатоков закона и писания, элиту израильского народа постоянно обличает и оскорбляет, называя лицемерями, порождениями Ехидниными и другими обидными наименованиями? Кто он такой, чтобы так радикально пересмотреть всю систему ценностей, на которой веками строилась жизнь еврейского народа? Это возмущение и ропот фарисеев это их неизменное сопротивление, будь то в мыслях или на словах, тому, что он говорил и делал, постоянно преследуют Иисуса. И он вновь и вновь считает нужным объяснить им, что пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию. И, может быть, желая вызвать их сочувствие, он рисует перед ними образ отца, равно любящего обоих сыновей: старшего, праведного, верного отцу, никуда никогда не уходившего, всегда пребывавшего при нём, подобно тому, как фарисеи считали себя всегда находящимися рядом с Богом, и младшего, блудного, грешного, прошедшего через глубокое нравственное падение, но всё же вернувшегося к отцу. он надеется, что в этих образах они узнают и себя, и тех, к кому они относятся с таким презрением, и ощутят, что перед Богом все виноваты, и что Бог тем не менее всех любит. Притча о блудном сыне начинается так же, как и другая притча о двух сыновьях. Однако ситуация, описанная в первом стихе, не вполне типична для израильского народа. По закону Моисееву наследственный удел после смерти богатого человека переходил к его сыну. Если у него не было сына, то к дочери. Если вообще не было детей, то к братьям или другим родственникам. В том случае, если у человека было двое или более сыновей, наследственный удел, как правило, получал старший. Это позволяло сохранять в неприкосновенности на протяжении многих поколений крупные земельные угодья, не дробя их на более мелкие в соответствии с количеством детей в каждом новом поколении. Недвижимость, находящаяся на земле, переходила по наследству вместе с землёй. Существовала и другая практика, по которой при наличии у человека двух сыновей первенец получал в наследство 2/3 имущества, а второй сын 1/3. В любом случае первородство давало значительные преимущества. Многое, кроме того, зависело от поведения детей и от воли отца. Как правило, дети получали наследство после смерти отца, но бывало, что отец разделял имущество между сыновьями при жизни. Премудрый и Иисус, сын Сираха, критикует такую практику. Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания. Не сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей, и не отдавай другому имени твоего, чтобы раскаевшийся не умолять о нём. Доколе да ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем, и бо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь главным. И не клади пятна на честь твою при скончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство. Отец в притче пренебрегает советом премудрого Иисуса и идёт навстречу просьбе младшего сына, отдавая ему ту часть имущества, которую он должен был бы получить после смерти отца. Ответ отца на просьбу сына противоречит законам, по которым жило израильское общество во времена Иисуса. По тогдашним стандартам этот ответ был проявлением слабости. Любой слушатель Иисуса, особенно из числа фарисеев, ожидал бы, что отец из притчи окажет решительное сопротивление воле младшего сына. Для обозначения имущества или имения в притче употреблены два термина: имущество состояния и жизнь состояния. Отец разделяет между сыновьями свою жизнь, всё, что было накоплено им самим и его предками. Выражение разделил им имение не следует понимать в том смысле, что старший сын тоже получил часть наследства. Из повествования следует, что он остался при отце и, следовательно, только после смерти отца мог получить свою долю. Мало вероятно, что отец разделил имущество напополам между двумя братьями. Скорее всего, младший получил меньшую долю, причём судя по тому, что по прошествии немногих дней он сумел, собрав всё, что получил от отца, унести это с собой в далёкую страну и там довольно быстро растратить. Его доля выражалась в наличных средствах или в каком-либо движимом имуществе, которое он быстро распродал. Если даже он получил от отца часть недвижимости, выражение «собрав все» можно понять в том смысле, что все полученное от отца он продал, а с собой взял лишь вырученные деньги. В далекой стране он жил не по средствам. Наречие, переведенное как «распутно», можно перевести так же, как «распущенно», «расточительно». В чем заключалось распутство младшего сына, мы узнаем в конце притчи из уст старшего. Он растратил деньги на блудницу. В славянском переводе термин передын словом блудна, верно отражающим его содержание. Слово блуд в славянском языке указывает на половую распущенность, но происходит от того же корня, от которого происходит глаголы блуждать и заблуждаться. Отсюда выражение блудный сын, которое не употребляется в самом тексте притчи, но широко используется в комментариях на неё, как древних, так и современных. В русском языке слово блудный, унаследованное от славянского перевода Евангелия, означает одновременно виновный в блуде и заблудший. В переводе на другие языки этот подтекст, как правило, отсутствует. На латыни герой притчи обозначается как расточительный сын, по-английски как распущенный сын, по-немецки как потерянный сын. Страна, в которую ушёл младший сын, была не просто далёкой, она была языческой. Таковыми были все страны, окружавшие израильскую землю. И в самой Палестине некоторые регионы были густо населены язычниками, например, страна Гадаринская или Гергесинская, на восточном берегу Галилейского озера. Именно поэтому там разводили свиней, которые у иудеев считались нечистыми животными. До тех пор, пока деньги были у героя притчи в кошельке, он беззаботно тратил их. Когда деньги исчезли, в стране наступил голод, и ему не оставалось ничего, кроме как заняться самым презренным и низкооплачиваемым делом. Но и оно не давало ему достаточного заработка, чтобы прокормиться. Картина бедственного положения младшего сына написана яркими красками и крупными мазками. Он голодал, а денег не хватало даже на свиной корм. Ему не позволяли насытиться, по чтению некоторых рукописей, наполнить чрево своё даже рожками, которыми питались свиньи. Сюжет притчи круто разворачивается, когда сын приходит в себя. Он вдруг вспоминает об отцовском доме и осознаёт, что там даже наёмником живётся лучше, чем ему, свободному человеку, в далёкой стране. Его мотивация кажется чисто прагматической. Он решает вернуться не потому, что соскучился об отце, и не из-за тоски по родине. Отцовский дом вспомнился ему потому, что там он был сыт, одет и обут. Он понимает, что по всем правилам семейной этики заслуживает осуждение. Он заранее заготавливает речь, с которой обратится к отцу, не зная, как отец отреагирует на нее. Ведь он уходил навсегда и не думал, что когда-либо вернется. И сейчас не надеется на восстановление в сыновнем достоинстве. Он лишь хочет, чтобы отец дал ему обучение. хлеба. И здесь происходит то, чего слушатели притчи из среды книжников и фарисеев никак не могли ожидать и чему вряд ли могли посочувствовать. Вместо того, чтобы наказать сына, осудить его, преподать ему по крайней мере суровый урок, отец бежит ему навстречу, бросается на шею и не даёт договорить то, что тот заготовил. Речь сына обрывается на середине. сын не слышит от отца ни слова проклятия осуждения обличения упрёка или назидания отец вообще ничего не говорит ему он обращается к слугам тем в число которых сын ещё совсем недавно не мечтал войти и приказывает им вернуть несчастному все знаки его сыновнего достоинства, включая перстень, символ власти над слугами и над имуществом, принадлежность к своему роду, возвращение доверия со стороны отца. Достаточно было закончить притчу на этом пункте, чтобы в очередной раз вызвать негодование фарисеев и книжников. Если раньше Иисус приводил им в пример мыตรี и блуднец, то теперь в центре повествования оказывается человек, расточивший имение своего отца с блудницами и при этом не заслуживший ни слова осуждения из уст учителя. Но для Иисуса этого недостаточно. Он добавляет заключительный раздел притчи, в котором они должны узнать себя в образе старшего сына. Таков непосредственный контекст произнесения притчи. Реакцию на неё фарисеев и книжников нам не трудно представить. Однако, если бы её значение исчерпывалось этим контекстом, она не трогала бы сердца людей на протяжении столь долгого времени. Полемика Иисуса с книжниками и фарисеями в масштабах всей человеческой истории лишь один из множества случаев идеологического противостояния между носителями разных взглядов внутри одного небольшого народа. Но те вечные истины, которые рождались в этой полемике, сохраняют значимость и актуальность для всех последующих поколений людей вне зависимости от того, к какому народу они принадлежат. Эти истины имеют общечеловеческий характер. Отец в притче символизирует Бога, для которого все люди являются сыновьями и дочерьми. Каждому Бог даёт наследственный удел те таланты, способности и возможности, которые человек может в полной мере реализовать, пребывая с Богом и посвящая ему свои труды. Тот же самый потенциал человек может растратить вдали от Бога, употребив его на достижение земных или греховных целей. Такой выбор стоял перед первыми людьми, которые могли через послушание Богу возрастать в добродетели, но вместо этого по совету дьявола вкусили запретный плод и тотчас осознали свою наготу. Подобный же выбор стоит перед каждым человеком, и люди один за другим на том или ином этапе своего жизненного пути повторяют ошибку Адама и Евы, поддаваясь разнообразным соблазнам под воздействием дьявола. В этом смысле блудный сын становится символом каждого человека в тот момент, когда он делает выбор в пользу греха. В истории интерпретации притчи её первоначальный контекст довольно быстро отошёл на второй план, и уже в эпоху ранней церкви её начали рассматривать в нескольких основных ракурсах. Первое как универсальный образ отпадения человека от Бога и последующего покаяния. Второе, как указание на милосердие Божие, не знающее границ. Третье, как краткое и насказательное описание всей истории спасения человечества милосердным Богом через искупительный подвиг Иисуса Христа. В зависимости от избранного ракурса подчёркиваются и по-разному толкуются те или иные подробности. Иоанн Златоуст рассматривает притчу применительно к тем, кто согрешили после принятия крещения. Таким людям Бог иногда попускает в пасть в грех для того, чтобы они, вспомнив о нём, пришли к покаянию. Итак, этот сын представляет собой образ падших после крещения. А что он означает падших после крещения, видно вот откуда. Он называется сыном, а сыном никто не может называться без крещения. Он и жил в доме отеческом и получил долю во всём отеческом имуществе, а прежде крещения нельзя ни воспользоваться отеческим достоянием, ни получить наследство. Таким образом, всё это указывает нам на общество верных. Притом он был братом жившего честно, а братом не мог быть без духовного возрождения. Итак, этот дойдя до крайней степени порока, что говорит. Возвращусь опять к отцу моему. Отец для того и отпустил его, и не помешал ему уйти на чужую сторону, чтобы он опытом узнал, сколько получал благодеяний, живя дома. И Бог часто, когда не убедит словами, дает урок самими делами. Согласно толкованию Григория Паламы, два сына, о которых говорится в начале притча, это два типа людей — Один человек пребывает в послушании Богу и церкви, в молитвах и исполнении заповедей Божьих, а другой проводит день в пьянстве и ищет, где будет выпивка, и проводит ночь в недостойных и беззаконных делах, и спешит на похищение денег и на дурные замыслы. Прося у отца отделить ему часть имения, младший сын – представил требование юношеское и полное безрассудство, так и грех, замысляемый кем либо, рождая отступление, является более новым по происхождению и более поздним по рождением зла нашего произволения. А добродетель первородна, от вечности существующая в Боге, вложенная же в наши души от начала от Бога как следствие благодати. Какое богатство получил младший сын и каким образом его расточил. Наше главное богатство, отмечает Палама, это природный ум человека. До тех пор, пока мы держимся спасительного пути, мы имеем его сосредоточенным в отношении самого себя и в отношении первого и высочайшего ума Бога. Когда же откроем двери страстям тогда немедленно он растачивается блуждая вокруг плотских и земных вещей вокруг многовидных услаждений и связанных с ними страстных помыслов его богатство это здравый смысл который до тех пор пребывает в нём и проводит различие между добром и злом пока он сам пребывает в заповедях и единении с богом повинуясь высочайшему отцу Если же он сбросит узду, тогда он растачивается на блуд и безрассудство, растачивается по частям на то и другое зло. И таким образом несчастный человек разменивается на мелочь и связанные мыслями о подобного рода вещах, и самое солнце и воздух, общее богатство для всех, без удовольствия вдыхает и созерцает. Светитель Филарет Московский усматривает главную ошибку младшего сына в том, что полученный в дар от Бога он воспринял как собственность, которую решил растратить по своему усмотрению. Кого представляет себе притча подобно за отца Бога в отношении к человекам? Кого изображает притча в лице и действиях младшего сына? Человека-грешника. Что значит в претчи взятие и присвоение младшим сынам своей части отеческого имения? Сим изображено начало греховного состояния, когда человек на то, что имеет от отца небесного и от его провидения, перестаёт взирать как на дары Божие, а начинает смотреть как на свою собственность и с самоуслаждением думает. Это моя способность, моё знание, моё искусство, мой подвиг, моя заслуга, моё достоинство, моё богатство. А за сим естественно последует то, что данный ему благо, он и употреблять будет только для себя, а не для Бога. Что значит удаление младшего сына от отца и дома его в чужую дальнюю страну? Удаление грешника от Бога? Что значит в притче голод в чужой стране, постигший и удалившийся туда от дома отеческого сына? Сим означает всё то, что в мире греховном человек, грешник только на краткое время может находить услаждение чувственное, но вскоре ощущает глад душевный, потому что греховный мир предлагает только тленные, скоро исчезающие услаждения, но душа человеческая нетленная, нетленна и пищи требует. Кто житель дальней страны, который послал несчастного сына пасти свиней, это диавол. Грех нашего сына заключается в блуде, а блуд, согласно христианскому пониманию, оскверняет тело человека, отделяет его от Бога. Апостол Павел включает блудников в категорию лиц, которые царство Божие не наследуют. Тело христианина принадлежит не ему, но Христу, поэтому блуд является изменой Христу. Разве не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!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 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Блуд является тяжким грехом, однако, как и другие грехи, он врачует с опокаянием. Иоанн Златоуст призывает стыдиться не покаяния, а греха, не дьявола, а Бога. Сатана, зная, что за грехом следует стыд, который легко может отвратить от него согрешающего, а покаяние сопровождается дерзновением, которое в силах привлечь кающегося извратил естественный порядок и стыд отдал покаянию, а дерзновение — греху. Каким же это образом? Каким же это образом? А вот как пленяется кто-нибудь с безумной страстью к всенародной блуднице, следует он за блудницей, как пленник входит в её жилище и ни стыдясь, ни краснея отдаётся блуднице, совершает грех, и нет у него ни стыда, ни стеснения. По окончании греха он выходит оттуда, и стыдится, покаятся несчастный, когда отдавался блуднице, Тогда тебе не было стыдно, а когда пришул каяться, тогда стыдишься? О чём он, скажи мне, стыдиться теперь, если не стыдился, когда предавался блуду, делает дело и не стыдится? А слово стыдиться это злодейство дьявола. В претчи отпадение человека от Бога описано как многоступенчатый процесс. Сначала человек в своём сознании отделяет материальные и духовные блага от Бога, источника этих благ. Они становятся самоцелью, он хочет пользоваться ими автономно, независимо ни от кого. Получив их в своё распоряжение, он начинает использовать их для удовлетворения собственных греховных страстей. Однако то, что казалось столь привлекательным, быстро превращается в свою полную противоположность. Что казалось обещающим наслаждение и насыщение, в действительности приводит к духовному голоду. Человек попадает в сообщество демонов. В притче их символизируют свиньи, пытаются насытиться той пищей, которой они питаются, но эта пища не может утолить его. Пределом духовного падения является полная потеря памяти о Боге, об Отчем доме, о возможности возвращения. До этого предела блудный сын не дошёл. На предпоследней ступени от падения от Бога он вспомнил о своём отце, и с этого начался долгий и трудный путь домой. Возвращение к Богу тоже совершается в несколько этапов. Первый этап обозначен словами: "придя же в себя". порок извращает личность человека, как бы подменяет её новой личностью, стирает в человеке память о добре и его источники Боге. Возвращение к Богу начинается с того, что человек вспоминает о своей прежней личности, о себе самом до того момента, когда он сознательно встал на путь греха. Он в буквальном смысле приходит в себя. возвращается к своему первоначальному я, вокруг которого начинает распознавать тени того, что его окружало, с чем он был связан. Ему хочется восстановить разорванные связи, в том числе и прежде всего, связь с отцом, ведь именно с разрыва этой связи началось его духовное падение. Следующий этап решимость вернуться. Она обозначена словами встану и пойду. Это еще не действие, это лишь намерение. Однако Бог не только дела принимает, но и расположение хвалит. Иоанн Лествичник говорит, «Всякому духовному деланию, видимому или умственному, предшествует намерение и усерднейшее желание при Божьем в них содействии, ибо если не будет первых, то и второе не последует». В то же время он отмечает, правда, что Бог во всём взирает на намерения наши, но в том, что соразмерно нашим силам, он человеколюбиво требует от нас и деятельности. Если благое намерение не перерастает в дело, оно не выводит человека на путь покаяния. Заблудший сын, как скоро вразумел себя о потребности обращения, действительно пошёл и приблизился к отцу. Через всее учит притчи, что добрые намерения тогда спасительны, когда неуклонно и неленашно приводятся в исполнение. Есть люди, которых путь усеян добрыми намерениями, но добрые намерения остались не исполненными, и путь их склонился к аду. Наконец, третий шаг переход от мысли к действию. Он обозначен словами встал и пошёл. Это действие становится поворотным пунктом в судьбе блудного сына. Он ещё не знает, что ждёт его по возвращении домой, но он знает, что только отец сможет спасти его. Фразу, которую сын заготовил, он успевает произнести только частично: "Отче, я согрешил против неба и пред тобою". Здесь небо является синонимом небесного Отца. По словам Григория Паламы, он и отец это Бог, ибо как бы тот, отступивший от отца сын согрешил против неба, если бы это не был небесный отец. Итак, он говорит: "Согрешил я против неба, то есть против святых на небе, и которых жительство на небе, и пред тобою, который обитаешь с твоими святыми на небе". Кульминацией притчи является встреча блудного сына с отцом. Именно этот момент наиболее неожиданный, яркий и трогательный во всём повествовании. Одновременно это наиболее шокирующий момент для книжников и фарисеев, слушавших притчу. Отец видит сына издалека. Это значит, что изо дня в день, из года в год он выходил на порог и вглядывался вдаль, не вернётся ли его пропавший без вести сын. И когда видит его, нарушает все правила приличия, не думая о том, чтобы не уронить своё достоинство в глазах окружающих. Бросаясь на шею сына, обнимая и целуя его, он ведёт себя не как строгий отец, а как любящая мать. Вместо заслуженного наказания сын получает полное и немедленное прощение. Вместо осуждения на него изливается безграничная любовь отца. Когда же блудный сын, ушедший на чужую сторону и узнав опытом, как гибель на удаление из дома отеческого, возвратился, отец не вспомнил зла, но принял его с распростертыми руками. Отчего же так? От того, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование и пиршество, и праздники, и светел, и радостен стал весь дом. Что говоришь? Это ли плата за порог? Не за порог человек. но же возвращение, не же грех, но же покаяние, не за худые дела, но за исправление. Не один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больному, не подвергает его взысканием и наказанию за беспорядочную жизнь. Если же блудному сыну надлежало непременно понести и наказание, то достаточным наказанием для него была жизнь на чужой стороне, ведь столько времени он провёл вдали от нашего сообщества. Боролся и с голодом, и с унижением, и с крайними бедствиями. Образ отца, бегущего навстречу сыну, свидетельствует о том, что покаяние — не улица с односторонним движением. Это не только путь, по которому грешник возвращается к Богу молча и терпеливо ждущему его на другом конце улицы. Покаяние — это встречное движение человека к Богу и Бога к человеку. По словам святителя Филарета Московского, в покаянии действует предваряющая благодать Божья. Отец встречает и ущедряет возвращающегося от заблуждения сына. Это светлый образ дивного человеколюбия Божия к кающемуся грешнику. Отец издали усматривает возвращающегося недостойного сына и идет навстречу ему. Бог говорит, провидит обращение грешника и срытает его предваряющую благодатью ещё только в сердце несёт сын возобновляемую покорность отцу, как отец уже обнимает его и целует. Как скоро в сердце полагает грешник решительное намерение творить волю Божию, Бог уже начинает являть ему свою близость и знамение своего милосердия и любви. Едва сын успел изрещи свое покаяние и самоосуждение, согреших несьмь достоин, как отец, не допуская его нарещись наемникам, дарует ему сыну в нее светлую одежду, перстень и обувь. Как скоро грешник в смиренном покаянии произносит на себя суждение, Бог тайно на небесах и на земли через служителя таинства изрекает ему прощение». Любовь Божия подобна отцовской и материнской любви. Она не уменьшается из-за того, что сыновья ведут себя не так, как хотят родители. Человек может отречься от Бога, но Бог не отрекается от человека. Человек может уйти от Бога, но Бог не уходит от человека. Сын может забыть об отце, но отец не забывает о сыне. Любовь сына к отцу может уменьшиться или вообще исчезнуть, но любовь Небесного Отца к своим детям не уменьшается, соответственно, их недобрым поступком. Об этом с большой силой говорит Исаак Сирин. «Что Бог извечно не изменен во всем, чем обладает Он по естеству, и что не изменяется Он по причине того, что происходит в творении, я думаю, что никто из разумных не будет оспаривать это». Каждому, кто обладает разумным мышлением, известно, что даже если в нас происходят изменения, то в сознании Создателя существует единый равный взгляд на все разумные существа, и на всё творение изливается от него единая любовь и милость, которые неизменны, вневременны и вечны. Также не можем мы сказать, что любовь его к грешникам меньше, чем к тем, кто справедливо называется праведниками. Это потому, что на то естество не воздействует ни происходящее, ни противное ему, и внутри него не возникает какое-либо случайное движение, которое имело бы свою причину в творении, а не находилось в нем от вечности». И любовь, которой он обладает, не есть результат действий, совершенных ими во времени. Напротив, в сознании его всякий имеет свое единственное место в чине любви, соответственно, образу, который он узрел в них, прежде чем создал их. У него единый чин совершенной, бесстрастной любви ко всем им, и у него единый промысл как о тех, кто пал, так и о тех, кто не пал. пал. Сын, даже провинившийся, даже предавший, даже расточивший отцовское имение, не может быть неизведен в статус наемника. Он всегда останется сыном. В этом тайна божественной любви и милосердия, раскрывающаяся через притчу. Возвращение блудного сына ознаменовано тем, что отец приказывает заколоть откромленного теленка. Эта деталь привлекла внимание толкователей уже в эпоху раннехристианской церкви. В образе заклаймого телёнка, начиная с Ириней Лионского, видят указание на искупительную жертву, которую Бог Отец принёс ради рода человеческого. Ибо уже готов был телец упитанный, которому предстояло быть закланным ради обретения младшего сына. кающийся столь скоро заслуживает прощения, что издалека встречает его отец и улызает его, что есть знак священного мира, повелевает вынести ему первую одежду, то есть брачную одежду, не имеющий, который выгоняется с брачной вечери, даёт перстень на руку его, что есть залог веры и печать святого духа, приказывает принести обувь ибо празднующий Пасху Господню, и идящий Агнцу должен иметь прикрытые ноги против всех нападений и зверей духовных и так же укуса змии. Приказывает заклать тельца, ибо Пасха наша Христос заклан за вас. Ибо когда приемлем кровь Господню, тогда возвещаем смерть его. И поскольку он однажды за всех пострадал, то прощаются нам грехи, когда приемлем таинство тела его. Затем велит привести откормленного теленка и заколоть его и предложить в пищу этот телец сам Господь, который выходит из сокровенности Божества и от находящегося превыше всего престола, и как человек, явившись на земле, как телец заклается за нас грешных, и как насыщенный хлеб предлагается нам в пищу». К тому же Бог устраивает общую радость и пиршество со святыми своими по крайнейму человеку любе возпринимая свойственные нам и говоря: "Приидите, станем веселиться". Отец принимает кающегося без укора с распростертыми объятиями, являя божественную и отеческую любовь, и дает ему одежду, то есть святое крещение, печать и обручение, благодать Всесвятого Духа, к тому же и обувь, чтобы отныне змеями и скорпионами не уязвлялись стопы его ног, но наоборот, сами сокрушали им головы. Потом отец ради него с величайшей радостью закалывает откормленного тельца, сына своего единородного и даёт причаститься плоти и крови его. Отец ради погибшего и обретённого сына заклал тельца упитанного. Бог ради погибшего и взысканного им грешника предал сына своего в жертву спасения и в пищу жизни и веселия небесного. Образ тельца с точки зрения церковных толкователей придаёт причастию не только христологическое, но и евхаристическое звучание. В древней церкви все притчи, в которых упоминается совместная трапеза, включая притчу о брачном пире, о званых на вечерю и о десяти девах, понимались как образы Евхаристии. Притча об блудном сыне церковь поставила в этот же ряд, усмотрев в образах тельца и пира указание на их искупительный подвиг Сына Божьего и на таинство тела и крови Христовых. В соответствии с сюжетом притчи, восстановление в сыновне и достоинство происходит поэтапно, через исповедание грехов, через прощение, получаемое от Бога, и, наконец, через причащение, знаменующее собой полное и всецелое воссоединение с Богом, восстановление утраченного Бога-сыновства. Притча представляла бы собой вполне законченное повествование, если бы завершилась встреча младшего сына с отцом. Его дополнительный сегмент, рассказ о реакции старшего сына на возвращение своего брата, адресован прежде всего книжникам и фарисеям. Однако в более широком смысле он обращён ко всем, кто считает себя праведным и не радуется вместе с Богом и ангелами покаянию грешника. Выразительные подробности призваны подчеркнуть низприветливость отношения старшего брата к возвращению младшего. Отец зовёт его на праздник, но тот не хочет прийти. Отец называет вернувшегося брат твой сей, а он, как бы не желая признавать его братом, говорит о нём: этот сын твой. Отец говорит ему: ты всегда со мною и всё моё твоё. а он подсчитывает, что отец не додал ему за то время, пока он находился при нём. Старший сын был благоразумен, когда не пожелал оставить дом отца своего, но не таким явился, когда из радости отца извлёк свою досаду, когда в спасении погибшего брата нашёл свою обиду. Однако и этого своего сына упрямого и обиженного отец не осуждает и не упрекает. С той же кротостью, словно оправдываясь, он терпеливо разъясняет ему свои действия. За отцом впредь часто остаётся последнее слово. Оно выражено в лаконичной формуле: был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. Эта формула применима ко всякому человеку, который решает отказаться от греховного образа жизни, сойти с пути зла и встать на путь покаяния. Такому человеку Бог не вменяет в вину его прежний образ жизни, потому что обращение и покаяние полностью перечеркивает его предыдущий опыт, позволяет начать жизнь с чистого листа. В конечном итоге притча о блудном сыне говорит о том, что Бог любит человека не за его заслуги, а потому что любовь – неотъемлемое свойство Бога. Если люди часто любят то, что имеет ценность само по себе, то любовь Божия, по словам шведского философа Нигрена, сама придаёт ценность тому, что не имеет ценности. В притче любовь отца к обоим сыновьям выступает образом этой любви однако любовь божья превосходит обычную родительскую любовь если даже один из сыновей в какой-то момент решил бы убить своего отца мы можем предположить что последними словами отца обращёнными к убийце были бы я люблю тебя Любовь отца из притчи является одновременно образом любви Бога Отца и образом любви Бога Сына к людям, в том числе тем, кто пригвоздят его к кресту. В календаре православной церкви притча о блудном сыне занимает особое место. Она является частью литургического цикла, призванного подготовить верующих к Великому посту. Этот цикл начинается за 3 недели до поста недели о мытаре и фарисее, когда читается притча, в которой горделивому и самодовольному фарисею противопоставляется кающийся мытарь. Следующее воскресенье называется неделей об блудном сыне. Иснапение этого дня посвящены толкованию притчи о блудном сыне, богословское и нравственное содержание которой раскрывается через целую серию богослужебных текстов, содержащих призыв к обращению и покаянию. Познаём братия силу таинства, ибо всеблагой Отец, выбежав навстречу, лабзает блудного сына, вернувшегося от греха к отеческому дому, и снова дарует ему познание своей славы и приносит таинственную радость ангелам. за колов упитанного телёнка чтобы мы жили достойно и человек любимого отца принесшего жертву из самой славной жертвы спасителя душ наших от твоей отеческой славы я безумно удалился в злых делах расточил богатство которое ты дал мне Поэтому приношу тебе голос блудного сына. Согрешил пред тобой милосердный отец. Прими меня кающегося, как одного из наемников твоих. Отождествляя себя с блудным сыном, христианин кается за прожитую жизнь и просит Бога открыть ему отеческие объятия. Поспеши, открой передо мной объятия отца, ибо я в блюде растратил свою жизнь, но ныне взираю на нескудевающее богатство твоих милостей. Не презирай моё обнищавшее сердце, ибо к тебе с умилением взываю. Согрешил я отче пред небом и пред тобою. Этим же песнопением открывается чин монашеского пострига. Во время исполнения этого песнопения постригаемый, облачённый в длинную белую рубаху, ползёт из притвора в центральную часть храма, сопровождаемый старшими иноками, которые прикрывают его своими мантиями. Процессия останавливается посреди храма, где постригаемый лежит лицом вниз, распростёрши руки крестообразно. Игумен обращается к нему со словами: "Бог милосердный, яко отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние чада яко блудного сына приемлет, тякающегося и к нему от сердца припадающего". Таким образом, монашеский постриг начинается с воспроизведения той ситуации, которая описана в притче о блудном сыне. В этом нельзя видеть попытку инсценировать претчу. Жизнь церкви ни в коей мере не похожа на театральное представление, даже если некоторые элементы богослужения могут со стороны показаться напоминающими сценическое действие. Ни богослужение, ни таинства церковные ничего не воспроизводят. Они актуализируют евангельскую историю, помогают человеку пережить её, делают его её частью. В богослужении и таинствах церкви события этой истории оживают в опыте человека, а притча Иисуса становится руководством к конкретным действиям. Притча о блудном сыне оживает в опыте каждого, кто принимает монашеский постриг. Церковь верит, что при пострижении человеку прощаются все прежние грехи, и он способен начать жизнь с чистого листа. Такое же понимание лежит в основе таинства исповеди. Церковь верит, что любой человек через исповедь может получить прощение грехов, какими бы тяжкими они не были. Когда человек приходит к священнику на исповедь, в его лице он должен встретить не строгого судью, а милостивого отца. Священник призван не вынести приговор кающимся за совершенные ими грехи, а напротив, засвидетельствовать, что он через покаяние освобождается от вины за эти грехи. Это же понимание лежит в основе пасторской работы с заключёнными, с преступниками. Согласно земному законодательству, каждый человек за совершённое преступление должен понести наказание. Чем более тяжёлым является преступление, тем более суровым является наказание. Покаяние не освобождает преступника от ответственности перед законом, но оно способно примирить его с Богом. Поэтому церковь не отказывает в исповеди даже тем, кто за особо тяжкие преступления приговорён к смертной казни. Тем самым церковь ходатайствует перед небесным Отцом о смягчении того приговора, который на страшном суде будет вынесен каждому человеку за его грехи и преступления. Притча о блудном сыне имеет универсальный смысл. Каждому новому поколению она раскрывается с новой стороны. Так, например, состояние духовного голода, описанное в притче, знакомо многим людям, живущим вдали от Бога. В романе Лермонтова "Герой нашего времени" изображён человек, в жизни которого Бог отсутствует. Растратив жизнь на страсти и развлечения, он осознаёт себя человеком, не выполнившим своего изначального предназначения. Накануне дуэли, на которой ему предстоит убить бывшего друга, он размышляет о прожитых годах. Пробегая в памяти всё моё прошедшее, и спрашивая себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился, а верно она существовала?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 Так, томимый голодом, в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошное кушанье и шипучее вина. Он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче. Но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. В этих строках писатель тонко описал духовную безысходность и внутреннюю пустоту возникающую в человеке после того, как он, поддавшись на приманки страстей, растратил богатство и таланты, полученные от Бога. Возможно, Лермонтов, прекрасно знавший Библию и знакомой христианской литературой, имел в виду образ блудного сына, когда писал эти строки. Но в его романе герой не превращается в сына, вспомнившего об отце. С ним не происходит то духовное изменение, которое возможно только в результате покаяния. В XIX веке, когда Лермонтов писал свой роман «Учение церкви о покаянии», было известно всем. Но интеллигенция, в значительном своем большинстве уже отпавшая церкви, жила иной жизнью и иными интересами, чем сообщество верующих людей. Она сама превратилась в блудного сына, проматывавшего отеческое наследие и все глубже скатывавшегося в пучину безбожия. Церковь же в лице своих лучших представителей, таких как Филарет Московский, продолжала звать людей в в том числе представителей интеллигенции на путь покаяния. В евангельских поучениях и притчах Иисуса Христа мы не найдём чётко сформулированного учения о покаянии. Иисус предпочитал раскрывать тайну покаяния не через чёткие определения, а через разнообразные метафоры, каждый из которых иллюстрирует тот или иной аспект его учения. В частности, притча о работниках в винограднике подчёркивает, что встать на путь служения Богу никогда не поздно. В притче о двух сыновьях говорится о том, что даже отказавшись последовать за Богом, человек может потом изменить свой образ мыслей и встать на путь покаяния. Притча о бесплодной шмаковнице свидетельствует о том, что даже если человек не воспользовался возможностями, которые Бог давал ему до тех пор, пока он жив, он имеет шанс ими воспользоваться, чтобы принести плоды покаяния. Все эти притчи вместе с историей блудного сына можно назвать притчами надежды. Термин надежда не встречается в Евангелиях ни в прямой речи Иисуса, ни в повествовательной части. Однако он играет важную роль в богословии ранней церкви, в частности у апостола Павла, который говорит, что мы спасены в надежде. Христиан Рима, он призывает утешаться надеждой, обращаясь к ним со словами благословения: "Боже надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою". Надежда наряду с верой и любовью включена Павлом в список трёх высших добродетелей, проистекающих из самой сути христианской веры. Христианство раскрывается как религия надежды через образы людей, которые на своём жизненном пути встретились с Иисусом и получили от него прощение грехов. Женщины-грешницы, женщины, взятые в прелюбодеянии, мытаря, разбойника на кресте и других. Параллельно с образами реальных людей на страницах Евангелия перед читателем проходят герои притч, по отношению к которым Бог действует так же, как он действует в реальной жизни. В среди этих персонажей есть как положительные, так и отрицательные герои. Однако во многих случаях, как и в жизни, в персонажах притчи положительные качества переплетаются с отрицательными. Ни один из двух сыновей в притче о блудном сыне не может быть назван в полной мере положительным героем. Единственным в полной мере положительным героем оказывается отец. Он любит обоих сыновей, вне зависимости от их заслуг и изъянов, достоинств и недостатков. Он любит их той абсолютной и безусловной любовью, какой только Бог способен любить своих сынов и дочерей.